Глава 2. 2 декабря. Кристина. «Элька, не спи. Тормошу дочь, которая чистит зубы закрытыми глазами. Как я ее понимаю, сама крашу ресницы в полудреме. Подъемы у нас ранние. В отпуск хочется. Особенно зимой, когда погода вгоняет в депрессию. Это только за городом красиво снег серебрится, а в городе она грязная и удручающая». Года три мы уже нигде не были, то одна проблема, то другая. А я смертельно устала. Нет, я люблю свою работу, но последнее время она превратилась в рутину. Или эта пресловутая депрессия накрыла, не знаю, мне некогда разбираться. — Я спать хочу, можно я останусь дома с папой? Ноид Эля не желая идти в сад. — Спроси у него, — предлагаю я, заведомо зная, что Юра откажет. У него обязательно найдутся очень важные дела, которые не принесут пользу нашей семье, но создадут видимость его бурной деятельности. Так сложилось. Дочь быстро полощет рот, умывается и несется на кухню к отцу, а я подкрашиваю губы, собираю волосы наверх, поправляю блузку и иду пить кофе. Элька уже за столом, хмуро жует хлопья с молоком. Не вышло уговорить отца. Дуется. «Завтрак?» – предлагает Юра, указывая на сковородку с омлетом. «Мой муж хорошо готовит, но по утрам я не ем». Юра это знает, за десять лет брака, кажется, мы выучили друг друга вдоль и поперек. Но с тех пор, как в нашей семье стала зарабатывать я, он каждое утро готовит нам завтрак. «Нет, только кофе. Качаю головой, сажусь рядом с Элей и отпиваю глоток горячего напитка». Крис, нужно как-то пересмотреть свой образ жизни. Кофе на голодный желудок ни к чему хорошему не приведет. Не хочешь есть, выпей йогурт, чай в конце концов. Читает мне нотации, уплетая свой омлет. Хотя бы бутерброд с сыром съешь. Я поем на работе. Беру чашку и ухожу в комнату собирать сумку. Элька, ешь быстрее, опоздаем. Кричу дочери. Настроение сегодня отвратительное, сама не знаю почему. Утром я всегда не принцесса, а скорее злая ведьма, но сегодня особенно все раздражает. Накатывает какая-то моральная усталость, словно все, что происходит вокруг меня, обыденно и рутинно. А самое лучшее в моей жизни уже случилось. Дальше только сплошной день сурка, и вроде все хорошо, но нет красок. Настолько ухожу в себя и свои мысли, что не замечаю, как подходит Юра. Крис, вздракиваю от его голоса. Ты чего? Ничего, просто задумалась. За коммуналку надо заплатить, и элькины брюки забрать из ателье. Холодильник пустой уже. Выходит нервно, словно я предъявляю. Хотя претензий у меня к мужу нет. Не должно быть. Я все заплачу, заберу, куплю, скинешь мне список продуктов сообщением? «Да». Киваю, вынимаю из кошелька карту и протягиваю ее Юре. Он пытается меня приобнять. «Доедете сегодня с Элькой сами. У меня встреча через полчаса», — сообщает он, крепче меня сжимая. Мнет блузку, которую я гладила ночью. Дергаюсь, вырываясь. «Ты чего дергаешься?» Тоже заводится Юра, начиная одеваться. «Ничего страшного не случится, если ты доедешь на трамвае. Тут недалеко». «Вечером я заберу тебя». «Хорошо», — пытаясь ответить мягче, но опять выходит немного истерично. Юра тоже начинает злиться, перерывая комод в поисках одежды. «Нет, ты мне скажи, что за встреча у тебя такая важная?» «Я завожусь». «Это по поводу проекта». «Слышал я уже об этих проектах. Он иногда целыми днями и ночами пропадает, но его дела ничего нам не несут». «Мелочи, которые не покрывают никакие расходы». «Нет, ты мне скажи, какой смысл в том, что ты делаешь?» «Я тебе уже объяснял», — недовольно бурчит Юра. «Объясни еще раз, я хочу понять. Зачем-то настаиваю я. Должен же быть хоть какой-то толк за год». «Мама, я поела». В комнату забегает Элька. «Одевайся». Дочь убегает в прихожую. «Не все идет гладко, но я стараюсь». «По ночам ты тоже стараешься?» «Крис, давай без цен ревности, все у нас будет, нужно время». «Или ты попрекаешь меня своими деньгами?» «Нет». Пытаюсь выдохнуть и говорить спокойно, но почему-то чувствую себя виноватой. «У меня хороший муж, почти не пьет, только по великим праздникам. Курить бросил шесть лет назад». Он всегда работал и обеспечивал нас. Мы по-разному жили, и хорошо, и плохо, но никогда не голодали. Юрка не гнушался никакой работой, если были нужны деньги. Он и на стройке работал, и машины ремонтировал, а потом поднялся и дошел до главного механика. Ремонт в квартире своими руками сделал, кредит за машину выплатил». А когда я в декрете была и решила заняться своим делом, выпекая торты, оплачивал мне курсы, покупая инвентарь и продукты, которые я нещадно портила, экспериментируя. И вот, когда я самореализовалась, у Юры возникли трудности на работе, он повздорил с начальником, и мужа уволили. Юрка решил сам развивать свой бизнес, и я в него верю, но иногда срываюсь. «При чем здесь деньги? Я не об этом». Муж не реагирует, а я с нелепым чувством вины иду в прихожую. Надеваю пуховик, батильоны, капюшон на голову, завязываю дочери шарфик, помогаю ей надеть рюкзак и открываю дверь. «Юр, мы ушли, закройся!» – кричу мужу и покидаю квартиру. Завожу Элю в сад, сама сажусь в трамвай и по пути на работу пишу Юре список продуктов. Обычный список – йогурты, молоко, хлеб рис, овощи и так далее, задумываясь и в конце добавляю, купи мне вина, мне и правда надо расслабиться, и вроде все правильно сказала, но чувство вины не отпускает, он обеспечивал нас много лет и ни разу не упрекнул, выходит так, что я упрекаю. — Хорошо, — отвечает Юра и добавляет целующие смайлики, он быстро остывает, улыбаясь, пряча телефон в карман. Но я рано расслабляюсь, мой хреновый день только начинается. Трамвай ломается за пару остановок до кафе, и мне приходится бежать по льду на каблуках. Опаздываю, но пешком быстрее, чем ждать автобус. Почти добегаю до работы, поскальзываюсь и лечу вперед лицом на обледенелые ступеньки. выставляя руки вперед и приземляюсь на колени и кисти, спасая лицо. Больно, из кармана вылетает телефон, мелочь, ключи от квартиры. Обидно, слезы сами собой брызжат из глаз. День только начался, а я уже морально выжата. Медленно поднимаюсь, собираю вещи, закидываю в сумку. Больше всего болит коленка, стараюсь не рыдать, как ребенок. Поднимаю телефон, экран треснул. «Замечательно! Я только выплатила за него кредит. Хромая, прохожу в помещение. Переодеваюсь в санитарную одежду, замечаю, что брюки порваны, а на коленке огромный синяк. Глубоко дышу, пытаясь собраться. Мою руки, заглядываю в зеркало, стираю подтеки туши, натягиваю улыбку. Все хорошо, все хорошо. Коленка заживет». Телефон можно починить, да и с Юрой все наладится. Кристина, в раздевалку стучит моя коллега. Я главный кондитер в крупном кафе, который является частью сети. У меня в подчинении три человека, и я горжусь собой. Только в 32 года у меня стало все получаться. Да, Светочка, выхожу из раздевалки. Там Павел Андреевич тебя ищет, беги быстрее к нему. Павел Андреевич — это хозяин сети. Он редко здесь появляется, в основном всем занимается управляющая. — Что-то случилось? — хмурюсь. Света пожимает плечами. — Ладно. — Где он? — В кабинете. Я сказала, что ты ненадолго вышла. — Спасибо, что прикрыла. Приходится поверх санитарной одежды надеть защитный костюм Каспер, закрывающий меня с ног до головы. Иду в кабинет, стараясь не хромать. Волнуюсь. Павел Андреевич появляется в двух случаях, чтобы кого-то поощрить, либо, наоборот, уволить. Дверь в кабинет открыта. Прохожу и нахожу главу нашей сети попивающим кофе и что-то вещающим, размахивая руками. Рядом с ним молодой и высокий парень. Брюнет лет 25, пяти, не больше. Павел Андреевич, доброе утро. Натягиваю улыбку и расправляю спину. — А это Кристина... — вопросительно смотрит на меня, вспоминая отчество. — Можно просто Кристина, обращая внимание на парня, который нагло меня рассматривает, словно мы знакомы. — Знакомьтесь, это Максим Демченко, наш новый подчиненный. — Молодой человек поступает в полное ваше распоряжение, Кристина. — Эксплуатируйте! — представляет мне парня. Еще раз пробегаю глазами по Бринету и ничего не понимаю. Высокий, широкоплечий, смазливый, холеный, в белой футболке обтягивающий торс, с модным крестом на черной веревке и в дорогих часах. Нагло ухмыляется, рассматривая меня с ног до головы. Это практикант? Ну можно и так сказать, вам не нужны лишние руки. Начальник выгибает брови в недоумении. «Конечно нужны, я просто хочу понять, что он умеет в нашей сфере». «Вот вы и научите. Все, мне некогда. Максим, осваивайся. Передай отцу, что буду рад видеть его на своем юбилее. Кристина, работайте!» Распоряжается Павел Андреевич и уходит. Немного теряюсь, не понимая, что происходит. значит, Максим. Пытаюсь сообразить, что делать со свалившимся помощником». «Вообще не похоже, что парень нуждается в работе такого рода». «А тебе идет это имя, Кристина», — говорит парень, сразу переходя на «ты». Но ну вот не похож он ни на практиканта, ни уж тем более на кондитера». «Нет, мужчины прекрасные повара, но только не этот экземпляр». «Как дочь, не терялась больше?» — вдруг спрашивает он. «Да, вчера Элька увлеклась в супермаркете, и мы немного потерялись». Но откуда ему это знать? Растерянно смотрю на наглеца. «Твою дочь зовут Эля. У тебя в сумочке бордовая помада и тампоны». Ухмыляется гад, и я вспоминаю этого парня. Хам, который рассматривал мои тампоны и нагрубил мне. Но вчера он выглядел гораздо хуже. «Максим». Включаю холодный тон. «Давайте не будем фамильярничать. Меня зовут Кристина Витальевна». Как скажешь, Кристина Витальевна, сверкает карими глазами, наглец, закатываю глаза. Итак, давай разберемся, что ты умеешь. Перевожу тему в рабочее русло. Смотря что именно тебя интересует, я много чего умею. Ухмыляется, вообще не принимая меня всерьез. Подходит близко нарушаемое личное пространство. Я привыкла дружить с сотрудниками, мне так проще, но с наглыми мальчишками дело еще не имело. Отступаю, сжимаю губы. — Ты кондитер? — отрицательно качает головой. — Конечно, он не кондитер. Он, скорее всего, мажор или бандит, но ну, на крайний случай спортсмен, судя по подтянутости мышцам и плечам. — Повар? — Самое смешно. Опять качает головой. — Прошел курсы? — Нет. — Не похоже, что ты нуждаешься в этой работе, — скептически цокаю я. — А я и не нуждаюсь, — облокачивается на стеллаж, не прекращая меня рассматривать. — Тогда зачем ты здесь? — По велению государства. — Что? — Не вникай, Кристина Витальевна. — Глубоко вдыхаю. — Ладно, это не мое дело. — Кристина, нам продукты привезли, — кричит мне Саша, — наш тестомес. «Сменная одежда и обувь есть», морщусь, рассматривая уличные кроссовки парня. «Нет». Опять ухмыляется, скучающе блуждая глазами по нашему складу. «Завтра должна быть, а сейчас иди за мной, выдам тебе фартук и бахилы». Не жду реакции наглеца, разворачиваюсь и иду в сторону подсобок. По дороге открываю дверь для приема товара, и грузчик поставщика заносит муку, сахар, яйца. Выдаю Максиму обычный серый фартук, бахилы и выхожу. Принимаю накладную, начинаю подсчитывать товар и сверяться с умой. Когда убеждаюсь, что все в порядке, закрываю за грузиком дверь. Заглядываю в подсобку, замечая, что парень так и не переоделся. Он сидит на моем столе и что-то пишет в телефоне. И что мне с ним нянчиться теперь? Но это протеже начальника. Похоже, выбора нет. «Меня повысили ровно три месяца назад, и я не могу сейчас ошибиться». «Обеденный перерыв часу до двух, а сейчас, будь добр, приступай к работе, надень фартук и занеси продукты на склад». «Стараюсь говорить убедительно». «Я это не надену», — сообщает Нехам и продолжает пялиться в телефон. «Это просто фартук, не для развлечения, а для защиты твоей одежды. Дергаю ворот своего белоснежного костюма Каспера». «Слушай, Крис, давай не усложняй друг другу жизнь. Я полгода поотмечаюсь тут, отсижусь часик в день, а дальше ты меня прикроешь». «Что?» «Недоумеваю я. Мне срочно нужна пояснительная бригада. Что черт бы его побрал тут происходит?» «Хорошо», — снисходительно ухмыляется пацан. «Не просто, а за мое большое спасибо». В наглую вынимает из кармана портмоне, достает оттуда крупную купюру и опускает на мой стол. «И так я буду признателен тебе каждый день!» — подмигивает, словно я малолетка. «Благодарности такого рода я не принимаю. Слезь с моего стола и делай, что хочешь, но прикрывать тебя я не стану». Повышаю голос, чтобы этот хам наконец меня услышал. Иду на него, дергаю бумаги из-под его бедер в черных джинсах, вынуждая парня встать. Прячу в столе накладную и уже не обращая на парня внимания, беру пакеты с мукой и тащу их на склад. Тяжело, для этого я и просила помощника или практиканта. Возвращаюсь за следующим пакетом муки, наблюдая, как парень хмуро рассматривает меня и товар. Наклоняюсь, но вскрикиваю, когда меня обхватывают за талию и бесцеремонно отодвигают. — Что ты себе позволяешь? — дергаюсь. — Отойди, королева, не пристало тебе такой красивой мешки таскать. — Что, больше некому? — уже хмуро спрашивает он и отпускает меня. — Предполагалось, что это будешь ты. Недовольно, — отвечаю, смотря как парень подхватывает сразу несколько пакетов и несет на склад. А фартук все же придется надеть. Комментирую. Когда здесь справишься, пойдешь в цех. Разворачиваюсь и ухожу, улыбаясь своей маленькой победе. Не все потеряно. Я могу быть руководителем.